— Здесь... здесь... — нетерпеливо допытывался тем временем врач, довольно грубо ощупая мою ягодицу. Я лишь мотал головой, весь обратившись вслух. Потом я услышала голос Баско. Он громко сказал, — Сударь, пожалуйте вниз. На проводе доктор Лебрен.